Глава 42. Как кроты. «Рыть землю, как кроты! Все, что есть на нее, все собрать!» Это было последнее, что слышала Катя от полковника Гущина, когда в час ночи он раздал свои ЦУ оперативникам, а ее отправил домой до понедельника. Светлану Лихотину увезли в следственный изолятор. Она вообще отказалась отвечать на любые вопросы. Около полуночи Гущин позвонил на мобильный Регины Кутайсовой. Нет ответа. Тогда он позвонил по-домашнему в квартиру на Патриарших, никто не брал трубку. Всполошившись, он набрал домашний номер особняка на Новой Риге. Ответил на звонок Гаврила. Гущину он объяснил, что они забрали Грету из больницы домой. Рану врачи обработали и зашили. К счастью, нож поранил лишь мякоть предплечья и не задел кость. Грета наотрез отказалась остаться в больнице на ночь, и они всей семьей решили забрать ее домой, и всей семьей вернулись в дом на Новой Риге. И Пелопея, и мать. Гущин поблагодарил Гаврилу. «За что?» — спросил тот. «За оперативное задержание. Вы выполнили за нас нашу работу». Я и не думал даже. Все так быстро произошло. Грета закричала, а она, эта женщина... «Полковник, да что же это такое?» «Почему она напала на сестру? Она же столько лет работала консьержкой в нашем доме. Я ее столько раз видел в подъезде, а сейчас она у Сусанны дом убирает. Что с ней случилось? Она что, спятила?» Гущин не стал у него допытываться, знает ли он про конкурс «Мисс Москва», в котором когда-то участвовала его красивая мать, и про Жанет. Что толку было спрашивать, если у них самих сейчас были одни догадки и предположения? Катя слышала этот разговор по телефону и думала. Вся семья собралась под одной крышей. Брат, сестры, отец, его бывшая жена и его новая жена. Каково им сейчас? Гущин ждал ее только в понедельник, рабочий день. Но она не утерпела. В воскресенье тоже приехала в Главк к трем часам дня. Новостей было мало. Она узнала кое-что от дежурного по розыску. Полковник Гущин уехал в Коломну. Оказалось, что Светлана Лихотина проживает в Галутвине. Это станция железной дороги и один из районов Коломны. Катя неплохо знала Московскую область и тут же представила себе карту железной дороги. На пути в Москву на работу Светлана Лихотина проезжала бронницы, а это уже много значило. К четырем в управлении розыска вернулся кое-кто из рывших землю кротов. Сыщики приехали с патриарших, где они побеседовали с Сусанной Попинако, и работниками домового ТСЖ. Сусанна была в шоке от поступка своей домработницы. Она не могла поверить, что Светлана способна на такое. Трудно было сказать, известна ли приятельница Регины о событиях более чем 20-летней давности на конкурсе красоты. Гущин пока запретил оперативникам касаться этой темы. У них еще не было никаких доказательств, что Лихотина – это Жанет, кроме ее изуродованной шрамами головы. Да и информация парикмахерши Барбер Рума и Раиды Гарпуновой полностью противоречила этому утверждению, ведь Гарпунова говорила, что Жаннет скончалась, оставив ребенка. При обыске у Лихотины изъяли мобильный и две связки ключей от квартир. Одни оказались от ее квартиры в Галутвине, маленькой чистенькой двухкомнатной в кирпичном доме рядом со станцией. Там нашли несколько париков из натуральных волос и много лекарств. Все это отправили на экспертизу. Со второй парой ключей произошла заминка, а затем выяснились поразительные вещи. Сыщики проверили, нет ли отпечатков Лихотиной среди отпечатков, изъятых на подоконнике и рамах окна, где крепился цветочный ящик. Светлана Лихотина ведь долгое время работала в подъезде розового дома консьержкой и могла попасть туда без труда, зная коды дверей парадного и черного хода отпечатки на окне не совпали. Но оперативники отметили одну странность. Когда они начали обход подъезда вместе с представителями ТСЖ, чтобы опросить жильцов на площадке этажа, где крепился ящик, им снова одну из дверей открыла горничная «Филиппинка», сообщившая, что ее хозяева по-прежнему за городом, а за второй дверью заливались лаем маленькие собачки. Представительница ТСЖ сказала, что квартира принадлежит музыкальному продюсеру Потемкину, и он, возможно, ненадолго уехал за границу. А за своими собачками, двумя шпицами и балонкой попросил кого-то присмотреть. Кого-то? У нее в конторе имелся мобильный телефон продюсера. Его сравнили с телефонами из мобильного Лихотиной. Один номер совпал. Продюсера отыскали в Париже, он был удивлен звонку полицейских, но подтвердил – Да, он нанял бывшую консьержку их дома Светлану для ухода за собачками. Оставил ей ключи. Она и раньше выполняла для него эту работу, когда он уезжал. Она честная, порядочная женщина. Он ей доверял. И ключи, и собак. Потому что у нее ведь опыт есть работы с животными. «Какой опыт?» «Ну, она же когда-то работала в ветклинике», — ответил продюсер и забеспокоился. «Что случилось? Ограбили квартиру?» Его заверили, что все в порядке, но ему лучше поскорее вернуться, потому что собачки остались без присмотра. Так решилась проблема негде спрятаться на этаже. Катя слушала оперов и думала. Светлана Лихотина была в квартире продюсера. Она знала время, когда каждую неделю Пелопея посещает своего психотерапевта. Она просто дождалась своего часа. Ящик она могла подготовить заранее, слегка вывернула болты, а затем уже вывернула их совсем. Ящик грохнулся, едва не убив девушек. В то время, как Катя металась по этажам, звонила в квартиры, Светлана Лихотина пережидала опасность в доме продюсера с собачками. Позже, когда суета и шум миновали, она спокойно покинула подъезд. Стремянка, загородившая дверь во двор, тоже делала ее рук. Ей просто повезло, что рабочий притащил лестницу. Если бы ее не было, Она, как бывшая консьержка, придумала бы что-то еще, чтобы заставить Пелопею выйти через парадное, над которым нависал цветочный ящик. Все вроде было логично, все складывалось, кроме одного, самого главного. Удар ножом Светлана Лихотина нанесла младшей Грете, а не Пелопеи. Неужели перепутала сестер в темноте на улице? Новость о том, что Лихотина некогда работала в ветклинике, заставил оперативников насторожиться. Тут же вспомнили детали убийства Виктора Кравцова. Препарат тиопенталнатрия, использованный убийцей как лекарство, вырубон. Этот препарат применяется в ветеринарии для усыпления животных. Выходило, что Светлана Лихотина могла его достать. Где, у кого? Следы явно вели в Коломну, где она жила. И Катя надеялась на гущину и его команду. Что они еще откопают? В понедельник сгорает любопытство и нетерпение, она прилетела в главка к девяти, но новостей не было. Полковник Гущин все еще находился в Коломне, его ждали лишь к вечеру. Не было в главке и Клавдия Мамонтова. Катя очень этому удивилась, он словно в воду канул. Знает ли он вообще о том, что стряшлось на патриках? И где его носит? Катя слонялась по кабинету, Попробовала заняться своими прямыми обязанностями сотрудница пресс службы но без толку. Ее ведь прикомандировали по просьбе Гущина к опергруппе, и все ее мысли сейчас были заняты этим делом, а не сводками происшествий. Катя вспоминала свою единственную встречу со Светланой Лихотиной. О чем они тогда говорили? Она не сказала им ничего конкретного ни про Пелопею, ни про Кравцова. Показалось какой-то странной. Толковала о визите сатаны на патриарши, была ли это лишь маска, или она правда странная. Если это Жанет, то как ее не узнала Регина, ведь она видела консьержку и домработницу десятки раз. Или все же это был большой срок, 23 года. Если Лихотиной делали пластические операции лица, то... Но как тогда относиться к уверениям парикмахерши Горпуновой о том, что Жанет скончалась от нанесенных травм? Они ведь столько времени искали следы ее дочери, подозревая, что это Александра Быкова. Кто прав, кто не прав в этой головоломке? Катя надеялась, что Гущин вернется из Коломны и хоть что-то прояснит. И он вернулся. Кое-что оперативники действительно нашли. Но ясности не прибавилось. В семь часов вечера полковник Гущин объявил большой сбор, оперативку по предварительным результатам. Катя вся обратилась вслух. Перед совещанием она все же улучшила момент и спросила, где Клавдий. Гущин лишь отмахнулся. Он в Бронницах работает с местным розыском. У них там свои задачи. В Коломне и по месту жительства подозреваемой в Голутвине удалось узнать и много, и мало в одно и то же время. Как на эти новости посмотреть? Соседкой Лихотиной по лестничной площадке оказалась врач ветклиники, которая подтвердила, что четыре года назад Лихотина действительно работала в Коломенской ветлечебнице в качестве секретарши, вела записи и хранила документы. Ветклиника специализировалась на обслуживании фермерских хозяйств, птичьих ферм и местной свинофермы. Лихотина вместе с ветеринарами бывала там, порой закупала на фермах для себя мясо и субпродукты, она делала великолепную домашнюю колбасу. Соседка-ветеринар категорически отрицала, что Лихотина имела доступ к сильно действующим лекарствам, и никакие препараты из ветлечебницы не пропадали. Покинула она свою работу по состоянию здоровья. И тут соседка замялась, начала явно что-то недоговаривать. Ее попросили ничего не скрывать. И тогда она рассказала, что Лихотина по неизвестной причине пыталась покончить с собой, открыла газовую духовку, и сунула туда голову. Именно она, соседка, почуяла запах газа и подняла тревогу. Лихотину откачали, после этого она ушла с работы и, по слухам, месяц пролежала в областной психиатрической больнице. Подняли медицинские документы в Коломенской поликлинике. Первая запись в карте – десятилетней давности. Судя по названиям лекарств, которые прописывали Лихотиной, ей требовались препараты, поддерживающие иммунную систему – Такие часто назначаются тем, кто перенес операции при пересадке кожи или пластические. Однако в больничной карте не было и намеков на то, что Лихотины действительно делали пластику лица. В графе операции просто значилось «Да, была хирургия». В областной психиатрической больнице тоже подняли медицинскую карту, четырехлетней давности. Полковник Гущин зачитывал опергруппе «Диагноз по бумажке», Катя отметила, что за всеми длинными названиями скрывается в основном тяжелая депрессия. Кроме этого, психиатр отметил суицидальные наклонности. По словам больной, попытки суицида имели место и раньше, в молодые годы. Вырисовывалась странная картина. Четыре года назад 43-летняя Светлана Лихотина попыталась покончить с собой, попала в психиатрическую больницу. Затем резко сменила насиженное рабочее место в офисе ветклиники в родном городе и предпочла более тяжелую работу с долгими поездками на электричке в Москву в качестве консьержки дома, где находилась квартира, принадлежавшая Регине Кутайсовой и ее семье. Катя подумала, что Лихотина, столкнувшись с тяжелой депрессией, сначала захотела умереть. Суицид не удался, И она отринула от себя эту мысль, заменив ее идеей мести, той, которую явно винила во всех своих жизненных бедах и уродстве. Вроде бы логично, да? Но оставался открытым главный вопрос. Была ли Светлана Лихотина той самой Жанет, облитой кислотой? Полковник Гущин объявил, что вызвал к себе для беседы Регину Кутайсову. Она приехала в ГУВД одна. Сразу же после совещания ее проводили в приемную Гущина, а оттуда в кабинет. Катя поняла. Беседу с Региной Кутайсовой Гущин решил провести один на один. Доказательств самого нападения на Жанет они до сих пор не имели. Уголовное дело не было найдено. В банке данных потерпевших Светлана Лихотина не значилось. Регину Кутайсову не в чем было обвинить официально. Гущин и не собирался этого делать. Катя помнила то впечатление, которое произвела на него на патриках красавица Регина. Знала Катя и то, что ей не суждено узнать, о чем станут говорить эти двое за закрытыми дверями. Но как хотелось подслушать, приложить ухо к замочной скважине. Увы, увы. Беседа, содержание которой так и осталось для Кати тайной, не была долгой. Полковник Гущин предложил Регине Кутайсовой сесть. Она держалась прямо и спокойно, но глаза ее покраснели от слез. Она была в черных брюках и черном шерстяном понча, кутаясь в него зябко, и смотрела на Гущина выжидательно и печально. «Как чувствует себя Грета?» — спросил Гущин. «Нормально в физическом смысле. Рано, к счастью, Регина не удержалась и всхлипнула, достала из сумочки бумажную салфетку. Как подумаю, что могло быть, так и...» Но она очень, очень сильно напугана. Еще бы. Лихотина пыталась ее убить, а до этого сбросила на ваших дочерей цветочный ящик. Промахнулась. Она что, больная, сумасшедшая? Что мои дети ей сделали? Не дети, Регина, а вы. Так она считает, мне кажется. Регина подняла на него изумленный взор. Гущин пытался понять, фальшивое это удивление или подлинное. «Вы ведь часто с ней виделись? Встречали ее?» — спросил он. «Конечно, она три года сидела в нашем подъезде, дверь открывала. Мы, правда, тогда жили еще всей семьей на Новой Риге, но приезжали в квартиру, потом Пелопея стала там жить. А после я Свету каждую неделю видела у Сусанны, она же ее домработница. Светлана Лихотина никого маму не напоминала внешне?» «То есть...» Жаннет Полковник Гущин, наконец, произнес это имя. Оно повисло в воздухе, как зыбкий фантом. «Кто?» — спросила Регина. «Жанет», — повторил Гущин. «Только не притворяйтесь, очень вас прошу, что вам это имя незнакомо. Нам все известно о событиях конкурса красоты 94 -го года. Он блефовал. Им ничего не было толком известно. Лишь информация, купленная за деньги. Правда или ложь? На Регину его фраза произвела сильное впечатление. Она как-то обмякла на стуле, словно готова была вот-вот грохнуться в обморок. Сумочка свалилась с ее колен, Гущин поднялся, обошел стол, нагнулся, поднял сумочку и положил на стол. «Возможно, Лихотина — это Жанет. Вам никогда не приходило это в голову? Возможно, она мстит вам за то, что вы сделали с ней когда-то. Выбирает для мести ваших дочерей». «Сначала Пелопею, затем обеих, потом Грету». «Нет, это невозможно, нет. Когда случилась беда с Пелопеей, неужто вы не вспоминали события более чем двадцатилетней давности? Конкурс «Мисс Москва», а, Регина? И когда ящик упал так вдруг, и вчера ночью, когда девочку чуть не зарезали на улице... Только не врите мне. Вы умная, я вас уважаю, несмотря ни на что». У меня против вас нет никаких улик в том старом деле. Я вам просто излагаю суть событий. Кто и за что мог похитить вашу старшую дочь и пытался убить младшую? Жанет – ключ ко всему. Нет. Что нет? Вы ошибаетесь. В чем я ошибаюсь? В том, как это было тогда на самом деле на этом проклятом конкурсе, ответила Регина. А как оно было на самом деле, расскажите мне. Вы мне не поверите, у вас уже сложилось мнение, версия. Нет никакой версии, сказал Гущин и неожиданно для себя встал и, подойдя к ней, положил ей руки на плечи. Хоть прикоснуться к этой красавице, которой никогда, с которой никогда не суждено. Она повернула голову и взглянула на него жалобно с мольбой. Я почти забыла ее лицо, как она выглядела, Жанет. Но порой по ночам она мне снится, и каждый раз у нее другое лицо. Если Света домработница — это и правда она, как вы говорите, то... Это просто невероятно. Я не знала Жанет по фамилии. Она была что-то вроде модели и с услугами занималась. В этом бизнесе у всех прозвища. Я ведь тоже этим занималась, чтобы дочку свою прокормить. Потом сошлась с женатым мужчиной. Это он мне помог попасть на конкурс. Славы хотел, видно, и мне, и себе. Эти вещи все по блату, потому что тёлок всегда было больше, чем вакансий. А это было такое шоу. Все впервые мы словно одурели. Мой сожитель, он человек тщеславный, был известный. Емельян Заборов, отец Феодоры... «Чемпион? Спортсмен? Вы и это знаете!» Регина покачала головой. «Кто же это вам порассказал обо мне, полковник, так много? Но ну, вы мне все равно источник свой не назовете, нет?» Гущин кивнул. Он не убирал руки с ее плеч, стоял за ее спиной. Она накрыла его кисть своей ладонью. Заборов хотел, чтобы победила я. Он этого очень хотел, добивался. Но мне было уже 27, семь. Там восемнадцатилетние на пятки наступали. Они шли вперед, а мы боролись за третий тур. Я на конкурсе познакомилась с Платоном. И мы сошлись. Мы сразу сошлись. Понравились друг другу. Он был холост и так влюбился в меня, что я... я Заборову с ним изменила. Заборов не собирался бросать семью. У него жена была... Дочка какого-то спортивного туза. Таких не бросают на пике спортивной карьеры. А я просто содержанка с ребенком на руках. Заборов и тогда был компаньоном Платона Кутайсова. Тогда весь инвестиционный бизнес только раскручивался. Все друг другу притирались, присматривались. Но у них уже тогда были какие-то общие дела. Заборов хотел, чтобы в третий тур прошла я, а не Жанет. Клянусь вам с ней. «С Жанет я и не общалась особо. Какое общение, если мы конкурентки? Мы встречались в гримерках, в примерочных, виделись мельком. А потом случилось это. Это? Этот кошмар. Жанет на лестнице облили кислотой. Это сделали не вы, не я. Она вдруг с силой сжала его руку в своей. Это сделала не я, поверьте мне. Расскажите, что вам известно». Я уже не хотела участвовать в конкурсе, когда это случилось. Для меня все изменилось, понимаете? Что изменилось? Открылись новые пути, новая жизнь. Я полюбила Платона. Конкурс уже был неважен для меня, но... Что но? Он об этом пока не знал. Кто? Что не знал? Гущин клял себя за то, что задает вопросы, как гвозди вбивает. Емельян Заборов... Он не знал, что я уже не его женщина, не его собственность. Он хотел моей победы, моего успеха, хотел себе и мне славы. Это он нанял кого-то, я думаю, из своего окружения. Эти ринги, бои, там же сплошная мафия. Полно уголовников. Он нанял кого-то за деньги, и Жанет облили кислотой. Я была в ужасе. Я и представить не могла, на что он способен. Ползли ужасные слухи. Я знаю, в глаза мне никто ничего не говорил, но за моей спиной шептались и обвиняли меня, потому что весь этот ужас с Жанет был выгоден мне, это правда. А ваш муж, Платон, он как-то на это отреагировал в то время? Он знал, что я не виновата, что это не я блила кислотой Жанет. Он это точно знал, потому что в тот момент мы были с ним. Он приехал в гостиницу «Россия», и я встретила его в холле, Он приехал с огромным букетом. Мы закрылись в одной из гримерок, понимаете. Мы не могли оторваться друг от друга, целовались. И в этот момент раздались крики на лестнице. Все побежали туда и увидели ее. О, это ужасно. Регина закрыла глаза ладонями, согнулась. Полковник Гущин смотрел на нее и думал, что она вполне могла сама нанять кого-то, чтобы сделать это и подготовить себе алиби с Платоном Кутайсовым. Женская злоба и изобретательность способны на многое. «А вас ходили слухи, за вашей спиной шептались», — сказал он. «А к следователю вас вызывали?» «Нет», — Регина покачала головой. «Я думаю, что Заборов все и там в ваших органах как-то устроил. Все было схвачено за деньги. Ни его, ни меня об этом никто никогда не спрашивал». «Вам известна дальнейшая судьба, Жанет?» «Нет, я сразу покинула конкурс красоты. Мы с Платоном уехали на месяц в Испанию. Потом поженились, он удочерил Ло. А Емельян Заборов, вы же продолжали с ним общаться?» «И до сих пор его дочь?» «Полковник, с Емельяном общался мой муж. Я? Нет, в том смысле, который вы вкладываете. Он быстро утешился». Нашел себе другую любовницу, моложе и красивее. Позже он уверил себя, что это он меня бросил. Впоследствии он несколько раз разводился и женился. С Платоном они вели совместные дела. С годами все вообще как-то отошло в тень, забылось. С Емельяном мы никогда не говорили о нашем прошлом. О том, что произошло на конкурсе красоты, я его не спрашивала о Жанет. Я избегала этой темы. Вы должны понять. Может, это было малодушие, но я гнала от себя все воспоминания. А сейчас Емельян уже ничего не может ни рассказать, не вспомнить. Он парализован, прикован к постели. Он не говорит, ходит под себя. Если Бог есть, то считайте, что Он наказал моего бывшего. Если Бог есть, то Он наказывает и вас, Регина. Она думает, что это я, да? Светлана, ну, то есть Жанет. Она думает, что это я изуродовала ее тогда. Она не дает показаний. Мы вообще долгое время считали Жанет умершей в результате тех травм. Регина пристально взглянула на Гущина. Этот взгляд говорил, что же ты так долго скрывал самое главное. Это она похитила Пелопею, да? Она убила того шофера. Гущин вернулся за свой стол. Я уже сказал вам, в чем мы ее подозреваем и хотел услышать от вас версию событий, которые стали поводом к такой ненависти и мести с ее стороны. Вы мне не поверили. Полковник Гущин смотрел на нее и думал о том, как она хороша, и как больно осознавать, что она врет, если врет. А если нет, то... «Ладно», — сказал он, — «спасибо за искренность». Катя видела, как они с Региной шли по коридору главка. Проводив Регину до лифта, Гущин заперся у себя. Катя решила его не тревожить, он был мрачен и расстроен. Если еще будут новости, она и так узнает их от сотрудников розыска. И новости не заставили себя ждать. Вечером пришел факс из Коломны. Светлана Лихотина в 98-м сменила фамилию и паспорт, объявил Катя один из членов опергруппы. Лихотина – девичья фамилия ее матери – А до этого она носила фамилию Тарасова. Катя была в кабинете розыска, когда оперативники вновь начали проверять базу данных потерпевших, введя новые данные – Светлана Тарасова. Год рождения, место рождения, Коломна. И на этот раз компьютер выдал им результат. Номер уголовного дела по причинению тяжких телесных повреждений. Дело, как значилось в базе данных, было давно приостановлено. По прежней фамилии в архиве больницы Коломны отыскалась и старая медицинская карта Светланы Тарасовой-Лихотиной. Там при назначении лекарств давались подробные ссылки на четыре пластические операции, которые она перенесла в 90-х. Имелись записи и врачей-гинекологов, у которых она проходила обследование. У нее никогда не было детей. Вся эта информация легла на стол полковнику Гущину, и Катя не сомневалась – Не далее, как завтра утром из следственного изолятора доставят бывшую участницу конкурса красоты Жанет, которую они наконец-то с таким трудом отыскали. И Гущин станет разговаривать с ней уже предметно по существу дела. Но то, что произошло в следующие сутки, смешало все их планы, спутало все их карты, снова поставив все с ног на голову, породив все новые и новые вопросы. Впоследствии Катя думала, что даже в том страшном доме у дороги с гипсовыми ангелами, цаплями, жабами и садовыми гномами она не переживала такого ужаса, который явил себя их глазам.